Поэтому суд по собственному почину продолжит дело по определению статуса Ламакса. Местным властям вменяется в обязанность обеспечить безопасность Ламакса, а также общественную безопасность. Гринберг умолк. В зале воцарилась удивленная тишина. Даже муха, появись она здесь сейчас... растерялась бы от обилия распахнутых ртов. Первым пришел в себя мистер Шнайдер, поверенный Уэстерн-Ючелл. Ваша честь, куда это нас заведет? Не знаю. Но послушайте, ваша честь, давайте обратимся к фактам. Миссис Стюарт не обладает собственными средствами, она лишь управляет имуществом по доверенности. То же самое относится к ее сыну. Мы э -э -э, надеялись получить компенсацию от самого зверя. За него на аукционе можно получить хорошие деньги. А вы все поставили вверх ногами. Эти ученые-мужи начнут серию испытаний, которые, возможно, затянутся на годы. Или выразят сомнения по поводу статуса зверя как движимого имущества. Где, скажите, искать нам возмещение? Следует ли нам подать в суд на город? В ту же секунду... — вскочил мистер Ломбард. — Нет, вы... вы... вы не можете подать в суд на город. Город также является потерпевшей стороной, поэтому соблюдайте порядок, — строго сказал Гринберг. — В данный момент ни один из поставленных вопросов ответить нельзя. Все гражданские иски будут продолжены, когда выяснится статус ламакса Он поглядел вверх. — Есть... Другая возможность. Известно, что это существо привезено на землю Трэйлблейзер, все образцы которого является собственностью правительства. В таком случае насчет возмещения предстоит еще более интересная тяжба. Мистер Шнайдер выглядел ошеломленным. Мистер Ломбард не на шутку разозлился. Джон Томас почувствовал беспокойство. «Что он хочет этим сказать?» Зашептал он Бетси, ведь Ламек с, -с! Прошептал девушка: Я тебе говорила, что мы выпутаемся. О, мистер Гринберг просто душка. Но тихо, еще не все кончено. Сын мистера Ито, промолчавший почти все заседание, если не считать дачи показаний, встал и обратился к суду: Ваша честь, да, мистер Ито, я ничего не понимаю в этом. «Я всего лишь простой офицер, но я хочу выяснить одну вещь. Кто заплатит за теплицы моего отца?» Джон Томас поднялся. «Я...» — сказал он просто. Бетти потянула его за рукав. «Сядь, идиот!» «Бетти, помолчи! Ты уже достаточно говорила, мистер Гринберг. Могу я высказаться? Говорите!» «За день я здесь всякого наслушался». Люди пытались выставить Ламекса опасным зверем, каким он на самом деле, конечно, не является. Люди хотели, чтобы его убили просто так, из вредности. «Я говорю о вас, миссис Донахью. Обращайтесь только к суду», — спокойно попросил Гринберг. «Я внимательно выслушал все выступления в вашей речи, сэр». Мне многое показалось просто глупым. Извините меня, я уверен, что вы не хотели меня оскорбить. Но, к примеру, является ли Ламекс движимым имуществом или нет? Достаточно ли он разумен, чтобы защищать себя и голосовать? Я заявляю, Ламекс вполне разумен, и никто этого не знает лучше, чем я. Он почти нигде не был и недостаточно хорошо воспитан. Но он принадлежит мне так же, как и я ему. Мы выросли вместе. Я знаю, что несу ответственность за последствия его прогулки в прошлый понедельник. Ты будешь сидеть тихо, Бетти. Я не могу заплатить сейчас, но я обязательно заплачу. Одну минуточку, молодой человек... Вы не можете взять на себя обязанность в отсутствии адвоката. Если ваше намерение именно таково, суд назначит вам адвоката. Вы, кажется, обещали дать мне высказаться? Ну, продолжайте. В протоколе запишем, что это вас ни к чему не обязывает. Я настаиваю, что обязывает, поскольку я намерен платить. Вскоре я по завещанию получаю деньги на образование. Я надеюсь, эта сумма покроет ущерб. Джон Томас! Пронзительно взвизгнула миссис Стюарт. Ты не посмеешь? Мама! Ты лучше не впутывайся в это дело. Я как раз собирался сказать, ты не должен ничего говорить, ваша честь, он... Соблюдайте порядок. Это никого ни к чему не обязывает. Пусть парень закончит. Благодарю вас, сэр. Я кое-что хочу сказать о Ламаксе. Он очень пуглив. Я один могу с ним общаться, потому что он мне доверяет. Но я не позволю любопытным глазить на него, тыкать в него палками, задавать всякие глупые вопросы. Лами уже болен, и он очень перевозбудился. Ламакс ждал Джона Томаса очень долго. Ему не нравилось это ожидание, потому что он не знал, куда увели его хозяина. Он видел, что тот скрылся в толпе, но вошел ли он в здание, Ламекс не знал. Он попытался уснуть еще раз, но вокруг сновали любопытные, и его сторожевая система не могла толком разобраться в обстановке и попусту будила его. Наконец он решил, что настало время, разыскать хозяина и возвращаться домой. Конечно, формально он нарушит приказ Бетти, но Бетти это еще не Джонни. Он переключил свой слух на поиск и попытался определить, где сейчас Джонни. Он долго вслушивался. Несколько раз ему удавалось услышать голос Бетти, но она его не интересовала. Он продолжал поиск. Вот, наконец, и Джонни. Это бесспорно его голос. Он находится в большом доме. Но что это? Голос хозяина звучал, как во время споров с матерью. Ламакс напряг слух и попытался выяснить, о чем он говорит. Джонни рассказывал о вещах, неизвестных Ламаксу, Но он понял, что у кого-то было дурное намерение по отношению к хозяину. У его матери... Он слышал ее один раз, но он знал, что она имела право так говорить Джонни. Так же, как и Джонни с ним, с Ламоксом. Но там еще было много других, у которых наверняка не было таких привилегий. Джон Томас прервал свое выступление на полуслове. Снаружи послышался панический визг перепуганной толпы. Все насторожились. Шум нарастал и приближался. Гринберг уже было распорядился послать вниз Бейлифа, но в это время дверь в зал заседаний с грохотом повалилась, обрушив часть стены. Появилась голова Ламекса, украшенная дверной коробкой, как ожерельем. «Джонни, мальчик мой!» — запищал Ламмекс. «Что они собираются с тобой сделать?» Лани, стой спокойно на месте, не двигайся ни на сантиметр. На лицо специального уполномоченного стоило посмотреть.